и она мотнула головой в сторону. Я проследил глазами. В пяти метрах от нас красавец Иудей Боря, бережно как принцессу, держал за талию некий обрубок в платье из парчевых кружев, отдаленно напоминавший женщину. У обрубка был крупный мясистый нос ливанского сточного акцента, И такое сияние исходило от короткопалой руки, вцепившейся на плече в Борину рубашку, что истоки внезапно вспыхнувшей страсти мгновенно стали ясны. Эта корова – хозяйка конторы по услугам приватизации жилья и одновременно начальница Реу. Гребет с двух сторон. Сама у себя приватизирует. объясняла мне Люся детали, хотя существо вопроса было видно невооруженным глазом. Она обещала ему найти деньги на новый фильм. «Кто тебе об этом сказал?» «Сам!» «Сказал, что я должна его понять». «Ты поняла?» «Поняла». Люся справилась с готовыми потечь глазами и еще теснее прижалась ко мне. Мы танцевали в толпе, где каждый вытворял, что хотел. И Люся чувствовала, что обнимаю я ее не из вежливости и не просто так. Недаром в молодости я всегда надевал на танцы плавки, чтобы подстраховать всякие неконтролируемые моменты. Корабль уже сильно качало, и я по виду Люси почувствовал, что ей внезапно стало нехорошо. Может быть, тебя проводить до каюты? Люся очень пытливо, с проницательностью дежурной по этажу, посмотрела на меня, и глаза у нее внезапно вспыхнули. А ты очень хочешь проводить меня? Ну, собственно, желание есть желание. И если ты чувствуешь себя достаточно наполненным страстью, разве все это грех? А я давно уже не смотрю на общение с женщиной с точки зрения ветхозаветных принципов. Это только мои родители способны были всю жизнь хранить верность друг другу. Да может быть, и эта верность вызвана была скорее обстоятельствами их существования. А тут еще моя собственная жена, отказывая мне в необходимом, научила меня не считаться со старомодной верностью. И сейчас от голоса и близости Люси вдруг снова тугая волна пошла кругом, когда я представил себе уже знакомые мне волшебное прикосновение. Но волна отхлынула, и на отмеле осталась немудреная мыслишка. «Хорош гусь!» «Только что в святой земле размышлял о Боге, религии, осуждался отечественников». а чуть зазудила ниже брючного ремня, и уже все позабыто. Как и любой моралист-теоретик, оставляем, значит, свободу действия только за собой. Но разве не существует гордыня и пряное, как старое вино, упорное счастье воздержания? Ну, больше, конечно, гордыня и ощущение своего преимущества над другими слабаками. так, может быть, вспомним это полузабытое чувство. Но параллельно с этими нехитрыми сентенциями возникли и другие, так сказать, размышления честного мещанина. «Завтра приезжает Наталья, жена настоящего Влада, моего друга. Все, в том числе и Люся, думают, что она моя жена». Как же Люся будет на нее смотреть? А может быть, здесь было какое-то предвосхищение? Знак поворота судьбы? И всегда ли рационально мы можем вычислить мотивы своих поступков и даже слов? Ну, проводить-то я тебя, Люся, конечно, хочу, но, знаешь, что-то у меня неспокойно на душе. «Ну, тогда, может быть, выйдем на минуточку на палубу», — сказала Люся. «Мне станет немножко легче».